Глава тридцать пятая. Дана Дмитреску. Увы, ночь перед отъездом не прошла без приключений. Я уже засыпала, когда услышала страшный вой. То ли миллионер пел серенаду, то ли оплакивал жестокую судьбу. «Дана, выходи!» — сипел дракон. «Выходи, обманщица!» Лорд грозился залезть на мой балкон, а еще зачем-то обозвал себя козлом. И, кажется, козел, в смысле дракон, Был изрядно пьян. Наверное, именно так отмечают радостное событие миллионеры, когда избавляются от очередной охотницы за мужьями. А еще пытаются отомстить, выудив противника из берлоги. Но я так просто не сдамся. На мое счастье, на балкон вылезла Арбузова, и Драконов тут же испарился. «Улетел, но обещал вернуться», — раздавались рыдания Люли. «Вернись, я все прощу». Я же услышала телефонный звонок и вернулась в номер. Видимо, лорд-дракон решил окончательно меня извести, но была удивлена, услышав голос звера-звезды. «Дана, это Ники. Можно я к тебе зайду?» «Только этого фрукта, точнее лиса, мне не хватало». «Даны нет, она спит», — огрызнулась я. «А кто со мной говорит?» — попытался пошутить Ник. Я рявкнула. «Говорит ваша жена, Ехидна». «Все, господин Стар, концерт окончен, тушите свет». «Какой концерт?» – удивился Ник. «Вы ухаживали за мной исключительно по просьбе хозяина курорта, пытаясь разоблачить в моем лице охотницу за мужьями. Что ж, вам это удалось», – пояснила звезда Лису и услышала его протяжный стон. «Вы охотница?» – переспросил Ник, а затем в трубке раздалось ругательство. «Нет». Нет, не наговаривайте на себя. Вы чистая, наивная фиалка. Для вас я кактус! рявкнула в трубку. Ник не продолжайте этот спектакль. Лорд драконов мне все рассказал. Вы исполняли роль влюбленного кавалера по его просьбе. Что ж, вам все удалось. Миллионер меня разоблачил, обозвав подлой обманщицей. Вот же гад чешуйчатый! Наконец-то до старо дошло мое послание. А я лишний раз убедилась, что все правда. Вернее, все ложь и обман. Но Ник, вероятно, решил доиграть звездную роль до конца и страстно задышал в трубку. Да, она, все не совсем так. Не скрою, изначально все так и было. Но потом я проникся к вам и, кажется, влюбился. «Купите глазные капли», — посоветовала я звезде. «Зачем?» — поинтересовался Ник. «Казаться не будет. Сразу все увидите в истинном свете», — пояснила я. «Спокойной ночи, Ники. и прошу меня больше не беспокоить». Я положила трубку, но только прилегла, как услышала стук в дверь. Эти драконы с лисами совсем уже обнаглели. Их в окно, а не в телефон, их с балкона, а не в дверь. Резко распахнула дверь, собираясь отчитать очередного незадачливого поклонника. И обомлела. На пороге стояла мама драконова с кастрюлькой супа. «Даночка, детка, я все знаю». произнесла женщина и ворвалась в гостиную. Она поставила кастрюлю на стол, проворно пошуршала в буфете и достала тарелку с приборами. «Мама», — уикнула я, — «что вы знаете?» «Это он довел тебя до такого состояния, чурбан клыкастый, хотя нельзя так о родном сыне, но иногда его твердолобость и упертость не знают границ», — сообщила мама, подталкивая меня к столу. Я же пыталась сообразить, что конкретно знает мама и как мне из этого выкрутиться. Но с облегчением выдохнула, когда услышала ее слова. Он опять тебе нагрубил. Наверняка даже в чувствах не признался, а сразу предложил совместную поездку. Я все знаю, все подслушала, когда он в кабинете говорил по телефону и бронировал номер на двоих в Дракошкиных полянах. «Что вы говорите?» Я поперхнулась супом, а мама постучала кулаком по моей спине. «Да, да». «Номер для новобрачных. А на ужине всем сказал, что ты приболела». Сетовала мама, подливая мне супчик. «Я же сразу обо всем догадалась. Тим не объяснился с тобой, не признался в чувствах, не сделал предложения. Он сразу предложил провести совместную ночь. А ты расстроилась, все не так поняла. Вижу по глазам, плакала». «Да», — рассеянно произнесла, перехватив ложку. «Аппетита не было, как и настроения. А еще надо подыграть маме, а то развернет бурную деятельность и сорвет нам поездку. Или, что хуже, поедет в разведку вместе с нами. Ты пойми его, Даночка. Он не знает слов любви, очень прямолинейный, успокаивала меня мама. Но намерения у него самые серьезные. Мой сын хочет отправиться с тобой в романтическую поездку. Уверена, он сделает тебе там предложение. Мама приподняла меня за плечи и прижала к груди. А я... Едва не разрыдалась. И если бы она знала, зачем мы с ее сынули едем в поляны, то не кормила бы меня супчиком, а вылила бы его мне на голову. Но Аделаида Драконова продолжала меня убеждать, какой Тим романтик, и ни с кем другим он такие подвиги не совершал. «Только ты меня не выдавай», — мило улыбнулась Драконова мама и направилась к выходу. «Тим же держит вашу поездку в секрете». Я понимаю, Тимошу. Здесь вам не дадут уединиться, каждый его шаг на виду, а там вас никто не знает. Проведете денечек наедине, наладите отношения, а потом мы с тобой съездим к парфюмерову за капельками и добьем Тимошу, чтоб уж не вырвался. На последних словах я закашлялась, а мама цокнула языком. Ой-ой, ты и правда приболела. Вон кашель какой. Завтра с утра пришлю тебе микстурку от Пелюлькинсона, а сейчас отдыхай. и довольная Аделаида Драконова покинула мой номер. Я же завыла, то ли от отчаяния, то ли от обиды. Разумеется, сон так ко мне и не пришел. Все думала, как рассказать маме правду, как выдержать поездку с Драконовым, а главное, кто охотница и почему она затаилась. Ведь новых нападений на Лорда не было.